Глава 21. Увидев на горизонте далекий флот, фараон очень обрадовался. Аж зашелся в гавкающем смехе. Он не ожидал, что сражение закончится так быстро. Но тем больше поводов для радости. Не зря он принес так много жертв перед походом. Бог даровал удачу. Фараон отдал жрецам приказ разводить жертвенные костры. В честь победы он принесет двухглавому богу еще больше жертв. Пусть ноздри бога наслаждаются запахом страданий два дня и две ночи. Однако, чем ближе подходил флот, тем больше омрачалось его чело. Фараон начал понимать, что флот не тот. Он требовал сомкнуть ряды, орал на жрецов и оставшиеся на острове горстку воинов, требуя его защитить и грозил карами небесными. Одним словом, нелепо и бессмысленно суетился. Силы слишком неравны. Котики высадились на берег, быстро сломили очаговое сопротивление и ворвались в храм. Фараон пытался и их стращать, обещая кары божьи, только на котиков его угрозы никак не подействовали. Зря старался, котики тупо не понимают крокодильевого языка. Главный рабовладелец пытался вызвать своего бога самолично, чтобы тот явился и покарал супостатов. Но Горыныч лично не явился. У него таких миров сотни, а может и тысячи. Если мчаться на каждый вызов, не набегаешься. Да это и не в духе Горыныча. Он в МЧС не работает. Тем более, что явись он сюда, все равно бы уже ничего не изменил. Фараон получил бронзовой дубинкой по башке и испустил дух. А затем, следуя уже стоявшейся доброй традиции, Будубай срубил храмовому истукану лишнюю голову. Пущай, ящ побесится. Ребята, отдаю распоряжение разгоряченным котикам. Берите детей, способных к деторождению женщин, образцы сельхозкультур и технологий. Котики безбожно тупили, их жадные зенки и загребущие ручонки тянулись ко всему, что плохо лежит. А тут все лежит плохо. Лежит, я бы сказал, из ряда вон плохо. Защищать имущество некому. Будубай, следи, чтобы не уходили в перегруз. Потопите свои лохани к чертовой бабушке. Лула и Олеся тоже подключились, помогая отбирать самое ценное. То, что поможет в развитии ремесел и хозяйства. Котики скрипели зубами, но вынуждены выкидывали из лодок тяжелые предметы. Не страшно, они, ребята, рукастые. Сами все изготовят. И все равно часть лодок пошли осаженными слишком низко. Я велел котикам выпрыгивать и плыть, цепляясь за борта, оставляя в лодках только двоих или троих чтобы рулить и управлять парусами. Худо-бедно отчалили и дошли до родного острова. Женщины встречали победителей со смешанными чувствами. Враг разбит, добыча богатая, но... Но зачем они притащили крокодилец? Да еще так много! Лоле пришлось подключать дипломатический трек и объяснять, что, оставшись без баб, кроки не смогут плодиться а это значит обречены, если не на вымирание, то на очень медленное восстановление популяции. Доводы ее были приняты не сразу и нехотя. Но деваться некуда, с Богом не поспоришь. С чувством выполненного долга мы с Лулой вернулись в кабину Гора допивать кофе, который даже еще не остыл. Олеся составила нам компанию. «Какие будут указания, босс?» – спросила она. «Мне слетать с вами?» «Не надо, Алися, помогай здесь. Бар без тебя зашьется. Открывать ресторан – дело хлопотное». «Как скажете, босс?» Олеся засияла, ей приятно осознавать свою нужность. «И все равно все утро она крутилась возле меня» помогала загружать в кабину матрицы и лично сопровождала к парковке добровольцев, решивших помочь оркам в защите инфракрасных пустошей. А когда гор взлетел со стоянки, мобильная помощница махала во след рукой. «По-моему, она очень к тебе привязалась, Марк», сказала Лула, глядя в экран заднего вида. «Я не стал комментировать, все и так очевидно». Мы в ответе за тех, кого приручили. Даже если приручать не собирались, это слишком очевидно, чтобы комментировать. В пустошах меня встретили как долгожданного Дед Мороза. 500 матриц, вещества и три десятка богов в качестве подкрепления. Урул Хай лично подошел выразить благодарность. Никогда боги не помогали нам так, как ты, Марк. Не знаю даже, как я смогу отплатить за помощь. Никакой платы. Отвечаю категорически и даже делаю вид, что обиделся. Одно дело делаем. Все в этом заинтересованы. Заинтересованы все, но помогаешь только ты, резонно заметил Орк. На самом деле я, конечно, строю планы в отношении Орков. И Урлхай тоже это понимает. Мы с ним оба давно не юноши романтичные. Мы оба достаточно прагматичны, чтобы понимать такие вещи. Но сам факт, что я ничего не требую и никак на него не давлю, тоже немало значит. Я как бы задаю тон равного партнерства, предоставляя Орку самому сделать первый шаг к установлению коммерческих связей. Я уверен на все сто пудов, что для него это ценно. Пока шла разгрузка матриц, я прошелся по территории гарнизона и даже поднялся на стену. Матрицы вещества сделали ее почти непробиваемой, а защитники соорудили изнутри надстройки, пристройки и прочие вспомогательные конструкции, чтобы отбиваться было удобнее. Пространство за стеной усеяно мертвыми телами химер, мелких, средних, больших, а местами видны исполинские дохлые туши. Попытки прорывов были серьезные. Хаос быстро подстраивается, плодя все более крупных тварей. И поскольку пробить стену так и не смог, следующим ходом, скорее всего, сделает ставку на летающих химер. Чует мое сердце, вовремя я подвез новую партию матриц. Я попытался поучаствовать в установке защитных колпаков от атаки с воздуха, но быстро понял, что здесь и без меня отлично справляются. Людобоги и орки за эти дни сроднились, стали братьями по оружию, понимают друг друга с полслова, с пол жеста. Я здесь только мешаться буду. Лула, летим дальше. Здесь без нас справляются. Куда теперь? Спросила она, направляясь к дракону. Навестим твоего коллегу Тетчера, раз уж нам по пути. Ты с ним все время ругаешься, Марк. Ну уж не ругаюсь, только спорю. Через два портальных перехода подгрузилась Рублевская сеть. Я отпечатал Тетчеру в личку вопрос, готов ли он со мной встретиться. Следак тут же ответил. Я на Слонцевской площади, греби сюда. Честно сказать, лететь на площадь не хочется. Там негде парковаться. Придется оставлять гора за три квартала, но куда деваться? Сам напросился. Втиснув дракона в каком-то закутке на отшибе, прошли до площади пешком. «Где мы тут будем искать тейчера? Лула скептически обвела взглядом огромную площадь, заполненную богами. Он сказал идти к статуе. Там где-то крутится. Мы направились к золотой статуе бога Слонца. Тэтчер заметил нас первым и призывно замахал руками. «Вон он!» «Вижу, пойдем!» Тэтчер деловито расхаживал у исполинского подножья памятника, расставляя оцепление из големов. Он отвлекся, чтобы нас поприветствовать. «Марк, Лула, привет! Кофе будете?» «У тебя и здесь кофе есть?» Всегда с собой. То-то ты по жизни такой возбужденный. Переходи на чай. Не с моей работой, категорически отказался следак. Что тут за переполох? Спрашиваю с интересом. Ты вычислил место следующего прорыва? Не совсем я, ответил Тэтчер, помявшись. Оракул указал это место, как наиболее вероятное. Для этого не обязательно быть Оракулом. Достаточно одной логики. Место публичное, можно сказать, знаковое. В самый раз для подобной акции. Только есть одно «но». Какое? Ты нахмурился. Предсказания Оракула никогда не сбываются. Вот мы и проверим. Следак не смутился. Марк, поможете? Чем же мы поможем? Наблюдение, Марк. Надо смотреть в оба. Преступник должен подойти довольно близко. Если преступник не дурак, близко не подойдет. Ты все округу заставил своими болванами. Мы и это проверим. Ну что, будете кофе? Ладно уж, наливай. Чувствую, мы здесь надолго. Вместе мы его точно вычислим. — обрадовался Тэтчер. — Разделим сектора наблюдения. Насчет секторов мысль дельная. Сам памятник размером с высотку и постамент у него соответствующий. А народу тут болтается много. Мимо памятника идут потоки гуляющих. — Тогда расставляй по секторам. Отдаю Тэтчеру право руководить. — Ты, Марк, вставай на том углу будешь держать под наблюдением юго-западный спуск. Принято. Согласно Киваю, принимая от Течера стаканчик с кофе. А ты, Лула, возьмешь на себя южную аллею. Ну, а я здесь. Договорились. Мы разошлись по точкам. Я занял западный угол постамента. Прихлебывая кофе, начал вести наблюдение, за нескончаемым божьим потоком. Я знал, что основная часть рублевского населения составляют зверобоги, и думал, что кроме них можно изредка встретить технобогов и совсем уж редко людобогов. И я не предполагал, какое разнообразие форм божественности здесь существует помимо трех основных. Мне и раньше встречались экзотические варианты вроде Десфа – бога смерти, а теперь целый парад неожиданностей. В толпе зверобогов попадается то какая-то полуфея с крылышками, то гуманоид, мало похожий на человека, а один раз и вовсе проплыл этакий черный дверной проем, будто открытый во мрак портал. При этом прямоугольный проем чинно плыл в компании двух девушек, развлекая их несерьезным разговором. Говорят, когда долго высматриваешь что-то подозрительное, глаз, что называется, замыливается. Начинаешь видеть то, чего нет на самом деле, при этом упуская действительно важное. Со мной стало происходить примерно то же самое. Я начал невольно принимать проходящих за каких-то знакомых, полузнакомых и просто где-то ранее увиденных. Приходилось встряхивать себя и промаргиваться, чтобы убедиться, что ошибся. Нет, так дело не пойдет. У меня же нет задачи узнать кого-то конкретного. Мне достаточно заметить того, кто ведет себя странно и подозрительно. Я перестал вглядываться пристально и стал смотреть панорамно, блуждая взглядом по проходящей толпе. Наверное, именно поэтому я обратил внимание на одну фигуру в капюшоне, резко развернувшуюся в обратную сторону. Только что фигура двигалась прямо на меня, а затем, будто испугавшись, включила задний ход. Тэтчер, вижу подозрительную личность. Отписываю следаку в личку. Она тебя заметила? Возможно. Развернулась и пошла обратно. У меня сейчас нет желания уточнять, почему Тэтчер пишет она. Спишем на то, что слово «личность» женского рода. Не упусти ее, написал Тэтчер. Я иду к тебе. Я, в общем-то, ни в чем не уверен. Мало ли почему кто-то развернулся. Может, вспомнил, что утюг оставил невыключенным. Но мне и самому надоело здесь торчать, припустил за удаляющимся капюшоном. Капюшон то ли спиной почуял, то ли заметил меня и ускорился. Я тоже ускорился. Капюшон побежал. Я тоже побежал. Марк, я тебя не вижу, где ты? Пришло в личку от Тэтчера. Преследую, отписываю кратко. У меня нет времени на развернутый ответ. Пусть сам соображает. Мне показалось, или капюшон свернул с дорожки. Запрыгиваю на скамейку, чтобы улучшить себе обзор. Какая-то Матрона, сидящая на этой скамейке, начала возмущаться. Но я не собираюсь с ней объясняться. Капюшонов в толпе не видно. Значит, не показалось, свернул или свернула. Спрыгиваю со скамьи и ломлюсь через кусты, в которых скрылся капюшон. За кустами только одно строение – служебное помещение по обслуживанию монопроводов. Помещение небольшое, но это оно снаружи небольшое. А какой размер у него внутри, зависит от того, сколько матриц пространства в него упихали. И я так думаю, на центральной площади Рублевки на матрицах экономить точно не будут. Услышал звук хлопнувшей двери. Сомнений не осталось. Капюшон забежал именно туда. Бегу к зданию. Вот она дверь. Открываю с опаской. Вдруг капюшон решил встретить меня прямо за дверью, но нет. Убежал дальше. Тут есть куда убежать. В маленькой избенке можно разместить пару футбольных стадионов. Не поскупились на матрице. «Марк, ты где?» – истерит Тэтчер мне в личку. «Помещение по обслуживанию монопроводов за кустами справа». «Понял, бегу». «Ну, пусть бежит. Подкрепление здесь не помешает. Тут целый монопроводный лабиринт. Причем отдельные трубы толще газопровода «Сила Сибири». На мане тут не экономят. «Капюшон успел где-то затихариться». Искать его в одиночку с родни лотереи. Собачьего нюха у меня нет. Дождался Тэтчера, который залетел в помещение, как фокстерьер, взявший лиси след. «Где она?» Я пожал плечами. «Тэтчер, вызывай подкрепление. Вдвоем мы тут будем искать до Морковкиного заговения». «Подкрепление уже здесь», – самоуверенно заявил следак кивнув на вереницу големов, забегающих следом. Желательно кого-то поумнее, пытаюсь настаивать, но тычер мои доводы не принимает. Некогда, Марк, сами прочешем. Следак быстро распределил два десятка прибывших с ним големов, направив на поиски по принципу «вы налево, вы направо», а сам уверенно двинулся вперед, как образцовый герой голливудского фильма. Я спорить не стал. Как обычно говорит в таких случаях герой второго плана голливудского фильма это не наша операция, а эта операция явно не моя. Я тут и в самом деле герой второго плана. И точно не собираюсь оспаривать решение Тетчера: вы налево, вы направо. Я бы, конечно, предпочел развитие событий не по сценарию голливудского фильма, а по старому советскому. Для нее любовь забава. Для меня страдания. Ей налево, мне направо. Ну и до свидания. Увы, свинтить я не могу. Я тоже хочу поймать засранца. А потому поспешаю вслед разгоряченному фокстерьеру по имени Тэтчер. Уже через минуту туповатые големы остались где-то позади. А мы с Тэтчером несемся вглубь помещения вдоль самой толстой монопроводной трубы. «Не гони так!» — кричу следоку Там поворот. Но Тэтчер меня не послушал и налетел прямо на открывшийся прорыв. Химеры выползают, шевеля жвалами и капая на пол липкой слюной. Я едва успел оттолкнуть следака от укуса твари, но подставился сам. Жуткие, огромные, насекомоподобные челюсти сомкнулись поперек моего туловища. «Держись, Марк!» – закричал следак. Сейчас будет подмога. Спасибо тебе, Тетчер, за слова поддержки. Сам он вжался под трубу и отбивать меня от твари не спешит. И, наверное, правильно делает. Он технарь, а не боец. Толку с него ноль. Доспех пока держит, как скорлупа грецкого ореха, зажатая в орехоколе. Но прочность утекает, как песок из пальцев. Надо что-то срочно предпринимать. Големы, прибежавшие на подмогу, пока сражаются с другими химерами, вылезшими из пробоя. Им пока не до меня. А у меня, кроме прочего, наметилась проблема похуже смерти. Сквозь сжатые челюсти твари в меня просачивается хаос. Даже таблетка не помогает. Она только замедляет его проникновение. И, скорее всего, я нахапаю критическую дозу хаоса раньше, чем развалится доспех. Выхватываю из инвентаря карабин. У меня уже есть опыт стрельбы с одной руки. Главное – приставить дуло точно к зрачку тварюги. Приставил, выстрелил. Но в последний миг химера дернулась. Выстрел прошел по лобной кости, лишь слегка опалив зверюгу. Внимание! Содержание хаоса в структуре – 24%, 25%, 26%, Как хорошо, что я наработал дополнительный иммунитет. Сейчас бы уже осваивался в адском котле. Отсчитываю 5 секунд до перезарядки. Как же медленно они тянутся. Хаос дошел до 28%. Когда я готов был нажать на спусковой крючок, мерзкая химера махнула передней конечностью, выбив карабин из руки. Хаос 30%. Что ж за невезуха. Выхватываю рабочий скелет, И не целясь на удачу, всаживаю клинок в глазницу. Поворот, еще поворот. Хватка тварюги ослабла, челюсти разжались. Хаос 32%. Вовремя. Еще бы пара секунд и здравствуйте, товарищи черти. Смахиваю системное поздравление, что иммунитет к хаосу поднялся до 35%. Радоваться сил нет. Големы, наконец, разобрали остальных противников на запчасти и помогли мне освободиться, разжав застывшие челюсти химеры. «Марк, ты чего ухмыляешься?» – спросил перепуганный Тэтчер. «Он, походу, уже не чаял, что я выберусь». Показалось забавным, что Оракул опять ошибся. По факту прорыва на площади не было. Не обращай внимания. Это у меня нервное.